Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 9. Битва в открытом море. Когда призрачные корабли, выстроившись в линию, открыли огонь, по оставшимся на плаву быстроходным парусникам пять линкоров — Дринпитта выстроись клином и двинулись вперёд. Ха-ха-ха, к нам прибыли новые люди. Давайте пустим их к адну. Орудия присочного флота были направлены на быстроходные суда. Огонь! А, почему эта пушка не работает? Призраки беспорядочно стреляли из пушек. Не заботьтесь о том, куда летит от ядра. Я слеп, как летучая мышь. Я ничего не вижу. Звуки выстрелов меня сильно пугают. Когда я их слышу, мне кажется, что наш корабль сейчас пойдёт ко дну. Нежить стреляла из пушек вслепую. Дисциплина на кораблях призраков напрочь отсутствовала. Самым важным аспектом стрельбы по вражеским кораблям было положение стреляющего судна по отношению к кораблю противника. Это было А более чем достаточно, чтобы попасть в цель. Вокруг быстроходных судов взлетали столпы воды, ядра разбивали мачты и пробивали палубы. Некоторые ядра не разрывались, но даже они, благодаря своему весу, наносили парусникам большой урон. Сражаясь с кораблём-призраком, нужно было быть готовым к любой неудаче. В любой момент на палубе могла появиться стая крыс. Насявшейся по кораблю и распространяющейся к чему? Полной вперёд, поднять паруса, приказ адмирала. Группа линкоров попыталась прорваться через строй призрачных кораблей, так как моряки НПС, обученные в королевстве Хайвен, имели очень высокий уровень преданности, они даже задания, в которых нужно было рисковать жизнью, выполняли без каких-либо колебаний. Группа боевых кораблей, идущая на прорыв, попала под шквальный огонь. Больше всего повреждений получили фланговые корабли, которые сильно пострадали во время прохождения зоны рифов. Открыть оружейные порты. Огонь! Огонь! Огонь! Пушки флаг-фланговых кораблей изрыгнули дым и пламя. Выпущенные ими ядра устремились к линии призрачных кораблей. «Ха-ха-ха! Наш корабль горит! Лейте крок! Надо потушить огонь!» «Ой! Мне кажется, огонь стал от этого только больше!» «А, впрочем, это даже хорошо! Мне кажется, раньше на корабле было слишком холодно!» Со стороны было отчетливо видно призрачный экипаж, бестолково бегающий по палубе корабля, не обращая внимания на то, что их судно тонет. «Огонь!» После того, как линкоры Дринпелда открыли огонь, призрачные корабли начали тонуть один за другим. Не экономьте снаряды, стреляйте зажигательными бомбами. Такие снаряды изготавливались под заказ. Они взрывались над кораблём в воздухе, обрушивая на палубу огненный дождь. Пламя быстро охватило призрачные корабли, воспламеняя судно э одни, один за другим. Уменьшившаяся к этому времени дождь был не в силах погасить огонь. Первая и третья эскадра, остановив надвигающийся на корабли Дринпельда призрачный флот, вернулась обратно в строй. Основной флот в атаку. Основной флот во главе с флотом флагманом Дринпельда пошёл в наступление, а огонь из всех орудий Все-все корабли флота по команде адмирала открыли огонь. Призрачные суда справа и слева от флота Дринпельда, получив повреждения, начали тонуть. К счастью, корабль Призрак, на котором находились живые скульптуры Виита и его ценные вещи, и желтоватый не попали в зону поражения. Мы хотим сражаться. Вы же говорили, что скоро мы будем участвовать в великой битве. Васкрикнула большая живая скульптура с бамбуковым копьём в руке, внешне похожая на гоблина-героя Кираноско. У Вида было несколько скульптур, внешне напоминающих героев-монстров. Это было агрессивное существо, не испытывающее привязанности даже к своему родителю. В ответ на его слова Вид покачал головой. Ты знаешь, почему я подарил тебе жизнь? Похоже, только желтоватый, золотая птица и серебряная знали ответ на этот вопрос. Ради денег. Хо? Разве не ради денег? Разве есть ещё какая-то причина, кроме зарабатывания денег? Хотя вид, пребывающий сейчас в облике скелета леча и был полным жмотом, но на этот раз живые скульптуры ошибались. Ребята, вы все для меня словно дети. "Я не верю", ответил Кираноско. Другие живые скульптуры, похожие на героев монстров из известных историй, чувствовали, что их хотят обмануть. Виду нужно было вести себя с ними очень осторожно. Если они решат, что он ущемляет их гордость, их дружелюбие упадёт, и они могут заявить о своей независимости и уйти. Кроме всего прочего, им не внушал доверия облик Рича. Отношение между Видом и живыми скульптурами становилось только хуже. Вы знаете, что Версальский континент является прекрасным местом для жизни. Всех вас я считаю своими детьми. Если бы вы погибли в этом в этом сражении, моё сердце разорвалось бы на части. Я сделаю всё возможное, чтобы вас защитить. Ради вас я даже согласился стать лечом. Сердце родителя всегда беспокоится о детях. В этом сражении я несу за вас ответственность, поэтому вы будете наблюдать издалека. Хм, я всё равно не согласен. Я хочу участвовать в этом сражении. Даже после объяснений вида некоторые особо кровожадные существа, похожие на больших монстров, продолжали настаивать на своем участии в бою. Вид надеялся, что со временем сможет их приручить, и они станут послушными и преданными. Голову золотой птицы и желтоватого посетила одна и та же мысль. «Ха-ха! Кажется, кого-то скоро будут бить!» он отведёт их в укромный уголок и начнёт вас питывать. Виит попытался объяснить им всё по-хорошему, но они его не слушали. Я собираюсь построить для вас большой дом, буду готовить вам вкусную еду. Не это ли настоящая семья жить под одной крышей, наслаждаться обществом друг друга? Я хочу сражаться. В будущем у вас будет не одна возможность поучаствовать в сражениях. Я лично буду вести вас в бой. А? Вы обещаете? Конечно. Но ну а сейчас, ребята, вам надо побольше отдыхать и набираться сил. На большой земле вас ждёт немало сражений. Запомните, я ваш родитель, и моя самая большая мечта помочь вам достичь всего, о чём вы мечтаете. Как вы могли подумать, что я забочусь только о деньгах? Да мы так не думаем. Живые скульптуры были поражены, узнав, насколько о них беспокоится Виит. О, -о, о, нам достался очень хороший хозяин. сумев показать живым скульптурам свою озабоченность, Виит смог значительно повысить уровень близости. Если бы скульптур было всего несколько, ему проще было бы добиться послушания шантажом и побоями. Но когда скульптур было много, управлять ими становилось намного сложнее. Чтобы добиться их послушания, первое, что нужно было сделать это завоевать их сердца. К счастью, талантом лицемерия Вит владел в совершенстве. Такое поведение не казалось фальшивым, хоть он и не готовился к нему заранее. Даже Саюн не заметила в нём никакой фальши. Из него выйдет прекрасный отец. «Надеюсь, теперь вы меня понимаете?» – кротко спросил Виит. «Просто я о вас беспокоюсь и хочу, чтобы вы были счастливы, и мне не нужно никакое вознаграждение». У золотой птицы и желтоватые его слова не вызывали ничего, кроме тошноты. На самом же деле Виит не хотел использовать живые скульптуры в морском сражении из-за того, что от них в нем было мало толка». Он не хотел, чтобы они погибли зря. В следующие 20 лет я смогу заработать на них немало денег, и я не могу позволить им умереть прямо сейчас. Если бы судно затонуло, большинство скульптур, не умеющих плавать, утонули бы вместе с ним, потратив пустую весь свой потенциал. Кроме того, он не хотел раскрывать противнику такой козырь, тем более в начале сражения. Все живые скульптуры находились далеко от поля боя, за исключением тех, что умели плавать и летать. Не желая рисковать, Виит приказал всем без исключения скульптурам вернуться на борт. Когда все скульптуры вернулись, Виит снова переключился на битву. Расстояние между флотом Дринпельда и призрачными кораблями стремительно сокращалось. При каждом новом залпе все больше кораблей призраков уходило под воду. Со стороны казалось, будто горит само море от непрекращающейся канонады, закладывало уши. Сама по себе нежить имела очень низкий интеллект, и если ею не командовал некромант, она вела себя на редкость бестолково. Разобравшись со айс-скульптурами, Вид взял экипажи кораблей-призраков под свой контроль. Выстроиться в оборонительную линию. Корабль-призрак Микелан Заходи с фланга. В составе призрачного флота было много средних и малых кораблей, но попадались и те, которые раньше были круизными лайнерами. Микелан был большим круизным судном, которое исчезло в море с 590 пассажирами на борту. Получив приказ, судно изменило курс и устремилось на перехват второй эскарды. Эскадры Лево руля, закричал капитан одного из линкоров и попытался уйти с пути Микелана, надеясь избежать столкновения, но все пути отступления ему перекрыли более мелкие корабли-призраки. Я хочу съесть всю пойманную рыбу в одиночку. Я ненавижу акул, не могу на них даже спокойно смотреть. Однажды меня проглотила акула. Вы не представляете, как это было страшно. мелкие суда смогли задержать линкор, позволив Микелата протаранить его борт и корпуса ещё двух кораблей. Крупная морская авария. При столкновении пушки линкора попадали в воду, и матросам теперь не было из чего стрелять. Пока капитан и экипаж пытались подняться на ноги, все они рухнули на палубу во время удара. А часть Так и вовсе оказались за бортом. Призрачный экипаж пошёл на обордаж. Как давно мы не брали никого на обордаж? Все, встаньте на колени. Сейчас на палубу спустите за наш маркиз. Все пассажиры судна, рыцари, леди, лорды превратились в нежить. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это совсем новое судно. Мы должны захватить его и превратить в корабль-призрак. О, кики! Нежить, как обезьяны, прыгала по веревкам с мачты на мачту. На круизном лайнере было невероятно много немертвых. Блокированное со всех сторон судно, то и дело таранили новые корабли-призраки, устремившиеся к нему со всех сторон. Вскоре Нежети удалось взять корабль под свой контроль. Дзынь. Весь экипаж этого судна погиб. Корабль переходит в собственность Нежети. Линкор Фельдек превратился в корабль-призрак. Проведено быстрое старение судна. Все пушки линкора переходят в собственность Нежета. Открыть огонь. Линкор начал обследовать, э, начал обстреливать флот Дринпельда, воспользовавшись только что захваченным судном, Виит быстро потопил все быстроходные суда, которые ещё оставались на плату. На плаву. Призрачные корабли заблокировали флот Дутуринпельда. Все пути отступления, и теперь, в случае чего, бежать ему было некуда. Только одно направление специально оставляли открытым, и именно к нему устремились линкоры Дринпельда. Но там их уже ждали. Попав под интенсивный огонь, линкоры вынуждены были остановиться. «Ребята, пришло время вам вступить в бой!» призвал Виит, Ванхока и Торида. Я вижу, силы моего хозяина значительно возросли. Ха-ха-ха! Ко мне вернулась былая сила. Я хочу вновь почувствовать вкус свежей крови. Аура смерти значительно укрепила Ван Хока и лорда Торида. Она широким потоком хлынула в их тела. Лорд Торид и Ван Хок изначально были слугами лича Баркана. О бани были монстрами невероятно сильного класса. Но со дня встречи с видом они выросли примерно на 200, если не на 300 уровней. Однако без поддержки некроманта они не могли в полной мере пользоваться своей силой. Сражаться в полную силу они могли только в том случае, если их поддерживал своей магией некромант. Частенько в виду приходилось бить своих слуг Без каких-либо видимой причин. Хотя на самом деле она была всё-таки очень веской. У него не было в то время высших навыков призыва нежити, из-за чего Ван Хок и Торида подчинялись ему неохотно. Нам нужно отвезти корабль подальше от поля боя. Три безумных акула Бикинина были безмерно рады услышать такой приказ. Они сразу же изменили курс, который до этого неумолимо приближал их к кораблям флота Королевства Хэйвен. «Вперед!» Взяв с собой около сотни подчиненных, Ван Хок прыгнул на палубу противника. Благодаря высшим навыкам некромантии, вида, количество ман, на котором мог оперировать рыцарь в смерти Ван Хок, значительно увеличилось. И теперь он мог контролировать намного больше нежити, чем раньше. Теперь он даже мог призвать себе в помощники призрачного коня. Мы примем участие в этом сражении. Мы, клан вампиров истинной крови, будем пить кровь наших врагов. После того, как Торри до закончил говорить, его глаза покраснели, и он превратился в летучую мышь. На море неумолимо опускалась мгла, и с наступлением ночи обстрел постепенно начал ослабевать. Так как моряки флота королевства Хайвен перестали видеть вражеские цели, для лорда вампира Торида ночь была лучшим другом. В это время его способности значительно усиливались. На море с вампирами было довольно трудно сражаться. Другие вампиры клана тоже превратились в летучих мышей. Под руководством Торида они атаковали проплывающие неподалёку линкоры. Первыми жертвами стали матросы, занимавшиеся стрельбой из пушек. Теперь вы все, а и слуги. Дамы, лорд, атакуйте все корабли, на которых есть живые. Да, мой лорд. Новообращённые слуги открывали огонь из всех орудий по своим бывшим соратникам. Что происходит? Вы что, все с ума там посходили? Они нас атакуют! Открыть огонь! Никто не мог понять, что за хаос творится вокруг. Вампиры постоянно использовали магию иллюзий. Под покровом ночи вампиры могли легко перелететь с судна на судно, не беспокоясь о вражеском огне. Навыки некромантии Вида, превратившегося в леча, наделили Ванхока и Тори до невероятной силой. В этот момент Виид увидел на горизонте мчащихся к нему ледяного дракона и виверн. Ребята, вы как раз вовремя. Мне понадобится ваша помощь в этом сражении. Золотая птица, серебряный Феникс и некоторые морские монстры тоже готовились к сражению. Атакуйте с воздуха. Ледяной дракон и Виверны будут среди вас главными. Слушайте их во всём. Да, хозяин. Виверны и ледяной дракон были очень рады услышать это. Они появились на свет намного раньше других своих братьев, поэтому по праву считали себя старшими. Все они обязаны нас слушаться. Многие скульптуры морских монстров участвовали в сражении. Над ними летали феникс, ледяной дракон и виверны. Они летали над морем, то и дело освещаемым огненными сполохами, когтями разрывая в клочья вражеские паруса. Иной раз их добычей становились пушки противника, которые они сбрасывали в воду. Адмирал, ситуация резко ухудшается. Количество кораблей Дринпель до стремительно сокращалось. Проблема состояла в том, что все потопленные и захваченные суда превратились в корабли-призраки. Корабли-призраки распространяли вокруг себя ауру невезения. А навык Виида, аура смерти усиливал захваченные суда. Ой, этот ублюдок, он меня бесит. Многие призрачные суда были старыми и медлительными, но зато их артиллерия была на высоте. Под руководством Виида призрачные матросы легко попадали по уязвимым местам вражеских кораблей. Адмирал, они скоро пойдут на абордаж. Флот Дринпельта обрушил по линии кораблей призраков шквальный огонь. Все морские рыцари и члены экипажа умели стрелять из пушек, так как на море эта способность была важнее, чем умение сражаться на мечах. Им редко приходилось участвовать в рукопашных боях, чаще всего им хватало одного лишь обстрела. Экипаж Флагман Адринтпирда был усилен игровыми игроками гильдии Гермес, владеющими святой магией и огненными заклинаниями. С помощью этих заклинаний топить корабли призраки было намного проще. Сражаясь с кораблями призраками, Дринтпирд не заметил, как к его флагману подкрался вражеский ренкор. К счастью, в этот момент он находился на другом судне. Из-за недостатка жрецов Щит, созданный вокруг корабля, был слишком слаб. Когда игроки увидели стремительно приближающийся к ним линкор, они запаниковали. Корабль Призрак легко протаранил бок вражеского судна. О, -о, -о да это настоящий праздник! Несчастные люди. Для Вида все они были просто опотами и предметами. Призраки достав оружия э рукопаш... бросились в рукопашный бой. Вид вступил в бой практически в самый последний момент, переместившись на протараненное судно при помощи одной из своих скульптур. Лич, увидев Лича, экипаж начал в панике разбира- разбегаться. Одной из особенностей ауры смерти была способность внушать людям страх. Несмотря на то, что это сражение было довольно сложным, Вид не волновался за его исход. Классник Романта на данный момент был одним из самых сильных. Единственным, кто мог ему угрожать, были жрецы. Но среди противника их было очень мало. Скользя над палубой, Виит наткнулся на матроса, которого сразу же схватил за шею. Поглощение маны! Поглощая ману экипажа, он надсобирал ее столько, что смог заново призвать затонувшие во время битвы корабли. На поверхности моря появлялись пузырьки, и множество кораблей-призраков снова поднялись на поверхность. Личей было за что бояться. С помощью ауры смерти они могли увеличивать свою силу, здоровье и ману и поднимать большое количество нежити. Для нежити лич был равнозначен королю. Дринпльд с тревогой наблюдал за сражением. Его линкоры не могли стрелять, так как флот королевства Хайван был перемешан с кораблями-призраками. Даже маги ничего не могли сделать в этой ситуации. В этой хаосе нападающие с неба капли дождя уже никто не обращал внимания. А, вряд ли. Простите, что? Как вы думаете? Они специально нас ждали, чтобы вступить в ближний бой? Если бы они остались в устье никогда не замерзающей реки, у них не возникло бы таких проблем. Они могли бы уничтожить флот врага, хотя на это ушло бы много времени. Правда, в этом случае Вит успел бы скрыться. А им нужно было непременно его уничтожить в смелом и решительном бою. Бринпит понял, что Виит заранее спланировал эту битву. Он специально ударился в бега, чтобы выманить флот королевства Хаймун из реки в открытое море. Это означало, что Дринпред вновь недооценил Виида. Как оказалось, он умел сражаться не только на суше, но и на море. Дринпред не ожидал, что, используя одну лишь нежесть, он сможет спланировать такую битву. Самыми уязвимыми местами кораблей были нос и корма. В отличие от них, боковые стороны были достаточно хорошо укреплены. Вдоль боков судна обычно располагалось до 90% всех корабельных орудий. В морском сражении положение судна по отношению к кораблям противника было очень важным моментом. Маневренность призрачного корабля и обычного судна сильно разнилась. Вид присоединился к сражению только тогда, когда призрачные экипажи пошли на абордаж. Большое количество линкоров превратилось в призрачные корабли, создав на поле боя невообразимый хаос. Стрелять из орудий стало понапро... попросту невозможно. Дрин приду ничего не останавливалось, кроме как со стороны наблюдать за сражением. Он не мог не признать, что навыки Виида одинаково хороши как в рукопашном бою, так и в артиллерийских сражениях. В Жыгалазе он использовал тактику внезапных атак, после чего убегал, как последний трус, но теперь они вынуждены были признать, что он оказался довольно сложным противником. Со временем он смог бы стать великим морским адмиралом. Было понятно, что он силён, по меньшей мере в трёх областях, что открывало перед ним широкие перспективы. Эй, вы, идиоты, шевелитесь! Кто вам разрешил сейчас считать золото? Или, может, вы хотите вернуться обратно в морские глубины, где ваши корабли снова опутывают водоросли? Ты, однорукий парень в дырявой шляпе, для чего ты опускаешь якорь? А ну, шевелись, хватит сидеть! Видо пришлось постоянно кричать и ругаться. Стоило ему замолчать, как призрачные мареки начинали заниматься совершенно посторонними делами. Голос Видо был слышен на всех призрачных кораблях. "Ах, я не могу больше на это смотреть. Свяжитесь с королём пиратов Грифитов. Он лучше нас разбирается в ближнем бою. Скажите ему, что пираты могут присоединиться к сражению. Корабли пиратов до сих пор стояли на якоре. У берегов никогда не замерзающей реки. Дринпель до последнего не хотел, чтобы они вступали в бой. Он боялся потерять уважение гильдии Гермес. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ура! Мы, наконец, получили свой шанс. Поднять якоря! Пиратам больше не надо было ждать. издали, наблюдая за битвой, союз военного флота и пиратов. Корабли пиратов устремились к призрачным судам, атакующим линкоры флота Дринкфельда. В атаку! Давайте уничтожим призраков! Между пиратами и призрачными моряками завязался ожесточённый бой. Некоторые пираты пытались грабить призрачные корабли, но все их попытки закончились провалами. в месте, где вода никогда не замерзающей реки впадала в Северное море, разгорелся ожесточённый бой. С одной стороны, были пираты и корабли флота королевства Хайвен, с другой призрачные корабли и морские монстры. Подкреплением, мчавшееся на помощь Вииду, прибыло как раз вовремя. Виид, мы здесь. Пэлус с друзьями наконец-то добрались до Джигалаза. На корабль обрушился сильный дождь. Хварён, наложив на лицо декоративную косметику, созданную из натуральных материалов, покинула каюту. Её кожа была чистой и гладкой, такой же, как у новорождённого младенца. Макияж для танцоров был очень важен. Красиво накрашенные танцовщицы становились в глазах зрителей ещё более привлекательными. По время дождя не стоит использовать карандаш для глаз. Достаточно будет небольшого румянца. Дегушка распустила волосы, которые волной опустились ей на спину и достали до талий. Одной из навыков танцора это способность быстро отрастить волосы. Они умели создавать большое количество разных причёсок, э, э, дающих разнообразные эффекты. Сегодня Хварён выбрала образ, наполненный духом невинности. Дзинь, вы успешно наложили макияж, очарование 21%, харизма плюс 15%, удача плюс 29%, эффекты танцевальных навыков плюс 31%. Если вы будете играть роль цветочницы или булочницы, эффекты ваших навыков увеличатся, эффекты исчезнут после снятия макияжа. Она с детства любила выступать на публике, участвовала во множестве разных сцен, но никогда её лицо не выглядело так привлекательно, как сегодня. Ох, я не видела вида очень давно. Я хочу, чтобы сегодняшнее шоу было незабываемым. Посмотрев в зеркало, хварён Осталась довольна своим внешним видом. Серьги и ожерелье она решила не надевать. Аксессуары были хорошим подспорьем, но они не подходили к её наряду. На деть сегодня она решила овальстительное полупрозрачное белое платье. Пыль вёл суд на практически в самый центр поля боя. Чёрт, во время дождя моя магия слабееет. Я ничем не смогу помочь в этом сражении. Впрочем, Огненный смерч наму набросило заклинание прямо в центр боя. Над морем начал быстро разрастаться огненный вихрь. Вращающийся огненный вихрь верхушкой упирающийся в небо. Из вихря вылетели ветвистые молнии и били и били по линкорам. Целься быстрее, быстрее, шквальный огонь. Пэйл выпустил стрелу в сторону канатов, удерживающих парус судна. попасть в проливной дождь, в раскачивающейся из стороны в сторону э верёвки, по верёвке было невероятно сложно. Специально э, э заготовленная стрела, имеющая широкий наконечник, разорвала канат надвое. Конечно, это не могло повлиять на исход боя, но хоть немного снижала манёвренность вражеского корабля. Вон тот В Краси... красной шляпе, скорее всего, является капитаном судна. Следующими целями его стрел стали капитан и первый помощник. Зефи взмахнув удочкой, поймал пытающихся взойти на борт корабля группу пиратов. Недалеко от него кулаками размахивала сурка, сбрасывая за корму пиратов другой группы. Пэл что-то бормоча себе под нос, выпускал одну стрелу за другой. Жаль, что Мейлон не с нами. Ей бы понравилась эта битва. Мейлон, было обидно, что она не может участвовать в этом сражении. В какой-то степени она даже завидовала своим друзьям. Девушке пришлось отказаться от путешествия из-за спецвыпуска, который ей придали вести. Такого так, такого бремя работающего человека. Огонь! Пустите их ко дну! Пираты открыли по ним огонь из пушек. Чтобы выйти из радиуса поражения, Пэл приказал поднять парус и увеличить скорость. Внезапно над полем боя заструилась прекрасная мелодия. Та-ра-ра-ранк. Кто-то искусно играл на арфе. Присмотревшись, можно было увидеть девушку-барда, забравшуюся на главную мачту своего корабля. Что это? Как ему это пришло в голову играть на арфе у разгар боя? Пираты расхохотались под проливным дождём. Музыка звучала величественно, ещё сильнее подчёркивая грандиозность сражения. Звук был мягким и нежным. Он заставлял слушателей забывать обо всём. Хварён медленно поднялась э, на верхнюю палубу, туда, где музыку было слышно лучше всего. "Когда мне ещё выпадет шанс выступить на подобной сцене?" тихо спросила она саму себя. Её хрупкая фигурка эффектно смотрелась на фоне огненного смерча и тёмных облаков. Тонкое платье Хварион быстро намокнув, облепило её стройное тело. Буби-танец, который она обычно исполняла, действовал на зрителей, только с близкого расстояния. Расстояние было очень важной деталью при выборе танца. На таком большом поле боя, К тому же ещё во время дождя неразумно использовать стандартный танец. Какое знакомое чувство танцуя, чувствовать на себя взгляды зрителей. Я покажу им свой лучший танец. Когда-то, будучи ещё ребёнком, она думала, что дождь это черви, падающие с неба. Она считала, что так они увлажняют землю, и на ней появляется новая жизнь. Она с детства хотела станцевать под таким дождём. Став на носочки, хварён сделала первый шаг. Порывистый ветер обвимал её тело, забирая тепло. Девушке было очень тяжело танцевать, но она не останавливалась. Танец счастья, так бьющимся по полу по палубе каплям дождя. Ла-ла, ла-ла. Мелодия, сотканная дождём и ветром. Её руки и ноги рисовали изящные линии. А духтворенное лицо не могло оставить равнодушным ни одного зрителя. Она притягивала к себе взгляды всех, кто мог её видеть. Она казалась хрупкой и очень красивой. Её танец был наполнен радостью. Она была похожа на Фию, танцующую под дождём свой последний танец. Насквозь промокшее платье добавляло чувственности и очарования. Невинное лицо с красивыми глазами, глубокое декольте, точёная талия, зрителем казалось, что такой красотой можно любоваться вечно. На её волосах, словно драгоценные камни, сверкали капли воды. Проливной дождь стал э, для её танца прекрасным фоном. Она на самом деле любила танцевать. Увлёкшись, она на время потеряла связь с реальностью. Танец, что она танцевала, был наполнен жаркими и страстными движениями. Ей сейчас было неважно, какое количество зрителей на неё смотрит. Она была очаровательной богиней, далёкой от мира обычных смертных. Ох! Пираты и моряки смотрели на неё, открыв рты. Это же танцовщица хварёна. Никто не мог отвести взгляд от её танца. Дзень Из-за санитаций все ваши профессиональные навыки уменьшились. Выносливость будет снижаться, пока действует очарование. Танец хварёон очаровал всех пиратов, моряков и игроков, находившихся поблизости. В нём мгновенно влюбились все.